Я же ему и сказал, что цены на тюлень должны повыситься. Это было еще в начале ярманки. А Рошин вздумал было поддеть его, цен тогда еще никаких не было. А Рошину хотелось всего тюленя, что не есть его на Гривновской, в одни свои руки прибрать. 2 рубля 30 давал. 2 рубля тридцать? В начале-то ярманки? вскликнул Меркулов. Около первого спаса. В рыбном трактире тогда собрались все Грибновские. И я тут случился. Досадно мне стало на Орошина. Я и покажи всей честной компании письмо, что накануне из Петербурга получил. Видят, цены в гору должны пойти. И озлобился же на меня с тех пор Орошин. До сей поры злиться. А Смолокуров стал к тебе зазывать, чествовать меня всячески».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 хорошо что укрепился зиновий алексеевич не то бы марко данилович твоим добром зашиб себе барыши каких сроду не видывал знаком разве с молокуров с зиновием алексеевичем старинные знакомые друзья закадычные отвечал веденеев с молодо слыли приятелями а теперь как спросил меркулу так же все сказал дмитрий петрович как после того что он хотел нас обмануть после того, как вздумал меня обобрать кругом? «Дело торговое, милый ты мой», — усмехнулся Дмитрий Петрович. «Он ведь не нашего поля ягода. Старого леса кочерги. Ни тот, ни другой даже не поморщились, когда все раскрылось. Шутят только, да посмеиваются, когда про меня речь заведут. По ихнему старому завету на торгу ни отца с матерью нет, ни брата с сестрой» родной сын подвернется и того бегорь ицарь уж так повелось нам с собой их не переделать